Позавчера они, наконец, решили покинуть свое убежище и сели на поезд, едущий в Петербург. Стоянов поспешил вслед за ними. В вагоне, улучив удобный момент, схватился с Лемоном и стал требовать, чтобы ему отдали чертежи. Допустим, Стоянов не рассчитал сил и вытолкнул своего коллегу и противника из вагона. Лемон погиб. А Стоянов из вагона успел заметить, что невдалеке от упавшего находится какой-то человек, то есть я. На ближайшей станции он сошел, где-то достал лошадь и поспешил к телу, однако чертежей при нем не оказалось. Возможно, Стоянов решил, что их забрал я. И именно он был тем неизвестным, который в мое отсутствие Наведался ко мне домой. Раньше он этого сделать не мог, потому что пропажа ключа заставила его заволноваться, ему пришлось возвращаться в Глухов и поспешно съезжать из гостиницы. А от Глухова до Н не так уж близко. И к тому же стоянного наверняка пришлось хорошенько потрудиться, чтобы найти меня. Тело убитого он спрятал, рассчитывая замести следы. И, надо признать, это ему почти удалось. При таком раскладе все, или почти все, становилось ясным, исключая разве что роль Фриды Келлер. Амалия Корф была убеждена, что Фрида не могла причинить вреда Лемону, однако Лакеи слышали, как чита Павловых ссорилась, а мадам ходила с красными от слез глазами. Не сговорилась ли Фрида Келлер со Остаяновым? Может, она предала Лемона и уговорилась с болгарином поделить деньги за чертежи, которые наверняка стоят очень дорого. Если, конечно, она знала, где ее спутник держал заветные восемь листков голубой бумаги. Но тогда вполне достаточно было убить Лемона, сымитировав несчастный случай. И вовсе ни к чему было прятать тело. И обыскивать мою комнату? А что если Фрида ничего не знала? Что если Лемон по каким-то причинам перестал доверять ей, или наоборот, она уже не могла доверять ему? Ведь одна корявая записочка от Китти, которую я обнаружил в его кармане, чего стоила? Что если Лемон? Черт возьми! вырвалась у меня. Мадемуазель Плесси подскочила в кресле и чуть не уронила зеркальце. — Что такое Аполлинаэр? Но я не слушал ее. Я лихорадочно перелистывал страницы записной книжки в поисках той, на которую занес перечень примет Лемона. Вот оно. Господин лет тридцати пяти, высокий, худощавый, темные вьющиеся волосы Небольшие усы. И перед моим внутренним взором возник незнакомец с насыпи, у которого в кармане лежал паспорт на имя Ивана Сергеевича Петровского. Среднего роста, ребой, рыжеватый. Усы-то у него имелись. Но он вовсе не был лемоном. Какой же это шпион, скажите на милость, если таскает в кармане какую-то дурацкую программку цирка? «А баронесса Корф! Ведь я подробно описывал ей внешность убитого, и когда она слушала меня, в лице ее не дрогнул ни один мускул. Что же? Она не знала, как выглядит человек, которого разыскивает их служба? А тут еще ее неожиданная откровенность за обедом у Веневитиновых в присутствии множества посторонних людей. «Она лжет!» — сказал я вслух. Кто? С любопытством спросила Изабель. «Баронесса Корф, тот человек, которого выбросили из поезда, не Леман, а кто-то другой». «Но кто?» «Женщины всегда лгут. Особенно красивые женщины», вздохнула Изабель и без перехода продолжила. «Рекомендую вам попробовать кролика». По-моему, это единственное, что здесь умеют сносно готовить. И хотя все кролики на свете меня в тот момент не слишком прельщали, я все же последовал ее совету. Глава девятнадцатая Голубчик, ну какие дела? Сегодня воскресенье. Элен Веневитинова замуж выходит, а вам бы только пустяками беспокоить, честное слово. «Не понимаю я вас!» Григорий Никанорович Ряжский глядел на меня с укоризной. За окнами его дома чирикали воробьи, небо было ясно, и солнце заливало окрестности золотым сиянием. «Мне нужно поговорить с баронессой Корф!» Упрямо повторил я. «Ах, оставьте!» — с гримасой досады промолвил исправник. «Скажите мне лучше вот что. Вы узнали, кто в ваше отсутствие вломился к вам в квартиру?» «У меня есть на сей счет определенное подозрение», — уклончиво отозвался я. Григорий Никанорч прищурился. «Как говорил наш университетский преподаватель, если у вас есть только подозрение, значит, у вас ровным счетом ничего нет», — проворчал он. «Кажется, вы вчера куда-то ездили с мадемуазель Плесси?» «Да», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Григорий Никанорович поглядел на меня задумчиво, и взор его мне, бог от чего, не понравился. «Хорошая женщина!» — вздохнул он. «Не красавица, конечно, но что-то в ней есть такое». Обаяние, оживился исправник. Между прочим, такое только у француженок бывает. Вроде ничего особенного, а между тем. Я невольно дотронулся до синяка на лбу. Синяк остался мне на память от соприкосновения с чемоданом, обаятельной мадемуазель Плесси. Сегодня, впрочем, он болел гораздо меньше, аряжский меж тем, Продолжал рассказывать, каким сокровищем является Изабель Плесси. Она явно ему понравилась, что, впрочем, неудивительно. Ряжскому нравились все женщины без исключения. — Когда вы на ней женитесь? — осведомился исправник. У меня возникло такое чувство, будто меня снова стукнули по голове чемоданом. — Что? — Нехорошо, голубчик. — укоризненно молвил Григорий Никонорович. — Весь город знает, что вы поселились вместе с ней. Я вспыхнул. Вчера, когда мы вернулись в Вен, Изабель заявила, что ни за что не потерпит, чтобы я оставался в доме, который пытались ограбить, и настояла на том, чтобы я перебрался в уголок для проезжающих.